40. Океан был холодным, а вода горькая от аммиака, как желчь. Стил соринулся вверх, вдоль свободного города кукол, держась поближе к стержню отеля, там, где не было смотровых окон. Слишком много разного света противно изливалось во мрак, от романтического света свечей до резких лучей осветителей и тошнотворных огней биолюминесцентных приманок для рыбной ловли — дезориентирующие островки совершенно бесполезного света. Запахи тоже не помогали. Растворенный в воде аммиак на открытом пространстве пах еще сильнее, отчего искусственные химические запахи свободного города ощущались странно. Однако течения перетасовывали их по-новому каждую сотню метров, по мере того, как он поднимался выше, так что на обоняние полагаться не приходилось. Определять расстояние и направление по звуку было вовсе делом безнадежным. Он вырос при давлении в 800 атмосфер, и, несмотря на то, что в нем сохранилось множество базовых человеческих инстинктов, в принципе мог бы искать что-то по звуку в тех условиях. Но лишние две сотни атмосфер давления меняли скорость звука значительно быстрее того, к чему мог бы адаптироваться его мозг. Так что Стилзу пришлось ориентироваться в океане при помощи электропластин и магнитосом. Грохотал грибной винт, от которого исходило специфическое электромагнитное поле. Метров четыреста выше него. Подлодка кукол. Это точно. Либо беспилотная, либо с экипажем. Архона не планировал привлекать внимание здесь, в океанских глубинах. Если куклы обнаружат Стилса, они забегают по всему отелю, как муравьи. Ударил сигнал сонара подводной лодки, и стилс дернулся. В ушах звенело. «Джаполизы! Больно, блин!» Он ринулся прочь от отеля на перехват опускающейся вниз под лодки. В худшем случае сонар воспримет его как большую рыбу. В лучшем его сигнал почти не отразится от него. Когда сонар зазвенел снова, он уже был готов к этому. Судя по всему, подлодка анализировала отражение от стен отеля. Она недостаточно близко, чтобы обнаружить повреждение окна пентхауса, но идет прямиком туда. Косяк в работе. Даже если ему удастся уничтожить эту подлодку, мигом приплывет еще пяток таких же. Стил снесся вверх, пока не очутился в 50 метрах на траверзе подлодки. Дешевка, списанная с подводных работ по добыче ископаемых, беспилотная. Никаких признаков того, что она работает по программе или управляется удаленно. Главный сонар и электромагнитный датчик на носу для георазведки в подледных океанах. Стилс отплыл в сторону от носа, чтобы очередной импульс сонара не оглушил его. Подводная лодка ориентировалась в пространстве почти так же, как он сам, по электромагнитному излучению и данным сонара. Стилз яростно заболтал хвостом, приближаясь к корпусу подлодки рядом с хвостовыми рулями. Скрежет механизмов внутри мешал ему слушать. Стилс проплыл вперед и ухватился руками за передние рули глубины. «Это будет сложно». Его электропластины не были теми тонко настроенными изысканными инструментами, какими наделили Хома Квантус. Там генетики создали куда более чувствительные и управляемые органы для своих драгоценных неженок. А с племенем, как всегда, обошлись, как с собаками. Стилс выпустил заряд из электропластин в магнитосомы в руках через проводящие углеродные нанотрубки, создав магнитное поле в десяток микротесла. Недостаточное, чтобы заглушить магнитное поле Олера в двадцать микротесла, но вполне достаточное, чтобы одурачить датчик этой долбанной подлодки, управляемой на расстоянии. «Будешь моей собачкой». Отпустив носовой руль, он немного отстал от подлодки и поплыл рядом с ней, удерживая скорость и курс а потом выставил руки в сторону от отеля, сначала на 10 градусов, но потом постепенно довёл угол до 15. Хомо-квантус мог бы управлять магнитным полем внутри себя, не шевеля руками, за счет внутриклеточных структур, которые поворачивали магнитосомы. А вот магнитосомы стилса были жестко связаны со скелетной мускулатурой. Поэтому менять магнитное поле приходилось, двигая руками, будто магнитными катушками на носу космических кораблей, способных создавать червоточины. Направление движения подводной лодки немного изменилось. «Вот так, свинья! Двигай свою толстую задницу туда, куда папочка скажет!» Стилз увеличил угол еще на три градуса в сторону от отеля. Подлодка начала сопротивляться. Сонар зазвенел чаще, лодка начала метаться, выбирая между показаниями сонара и магнитных датчиков. «Окей, жополиска тупорылая, я был спокоен нахрен, как дзенский монах, но теперь ты меня достала». Стилс подплыл к носу под лодки, оказавшись рядом с куполом сонара. Положил на него руки и выбросил через них разряд в 700 вольт, практически максимум того, что могли дать его электропластины. И принялся изрыгать проклятие на нескольких языках, тряся обожженными руками. Но под подлодке было хуже. Одни предохранители просто меланхолично щелкнули, другие, по всей видимости, выгорели, и звон сонара прекратился. Стил снова немного отстал, оказавшись рядом с носовыми рулями, и снова начал свои фокусы с магнитным полем. Подлодка была послушалась, но потом вдруг резко развернулась и пошла вверх. «Твою мать!» Вероятно, автоматическая реакция на повреждение. На ремонт отправилась. Стилс резко развернулся и стал усиливать магнитное поле, пока не заглушил полностью естественное поле Олера, заменив его тем, которое указывало в прямо противоположном направлении. Подлодка постепенно развернулась и пошла вниз, прочь от отеля и в глубину. Очень скоро она уйдет на предельную глубину, где ее и раздавит.